Я поднес ее к лицу, она пахла недавно сгоревшим порохом. Мне удалось проследить путь этого человека от самой дороги. Он вылез из машины, использованной потом при ограблении, пошел наискосок по пустыне и спрятался за кустами. Сэм Флинт приблизился к тому участку дороги, куда привели его следы неизвестного. «Нашел что-нибудь?» «Да, их было двое», – я показал ему следы. Когда Манса остановили, он видел перед собой только одного. Другой притаился в засаде. Манс выбрал удобный момент и схватился в рукопашную с человеком, угрожавшим ему пистолетом. Он сорвал с него маску. Тогда сидевший в засаде выстрелил из винтовки и ранил Манса в живот. Другому бандиту удалось ранить беднягу в плечо. После этих двух выстрелов смертельно раненый Манс упал на спину. Третий выстрел был сделан по той простой причине, что Манс умирал недостаточно быстро. Бандитам необходимо было добить его. Он видел лицо человека, остановившего машину и потребовавшего деньги, ведь он сорвал с него маску. У Манса на пальцах содрана бечевка кожи. Он здорово должно быть рванул эту маску. Сэм Флинт потер ладонью подбородок. Его глаза пристально смотрели на меня сквозь густеющие сумерки. «Кто бы это мог быть?» «Нутром чувствую, что стоит взглянуть на Гарри Фейна», — сказал я. «Нет ли у него на затылочной части головы возле шеи рубца, оставленного бечевкой?» «А кто находился в засаде?» «Я пожал плечами, но мы оба посмотрели в сторону Ника Крайдера». Вернувшись в город, я разыскал Большую Берту. «Вы случайно не знаете, с кем подрался Фред Смит?» «Он мне не докладывал. Куда он направился от вас?» «Не знаю. Он не доел, ростбив. Забрал собаку и побил ее. Должно быть, у него аппетит от возбуждения пропал». Я пристально посмотрел на нее, ожидая, когда она поднимет на меня глаза, но не дождался». «А вы не слышали, никто не говорил здесь об ограблении перед уходом?» – спросил я. Несколько мгновений она продолжала смотреть на пол, потом, наконец, взглянула мне в глаза. «Вы с ума сошли!» – яростно выпалила она, но слова эти были лишены убежденности. Чувствовалось, что она испытывает какое-то сомнение. Я двинулся по тропинке, пролегавшей за родником и ведущей к хижине Фреда Смитом. Стало совсем темно, если не считать света звезд и серпа молодого месяца, который не достиг еще первой своей четверти. Сначала у меня под ногами хрустел гравий, потом я пошел по песку, издававшему негромкие, похожие на шепот звуки. Горы впереди сдвигались все ближе, и вскоре я очутился в небольшой долине, переходящей в узкий каньон. В хижине горел свет, в окнах я видел движущиеся тени людей. Их было пятеро – Крайден, Фейн и трое их дружков. Крайден держал в руках черную сумку, забрызганную чем-то красным и пустую. Он выставил ее перед собакой и показал остальным красные пятна на ней. Фреда Смита в хижине не было. Я собрался было идти обратно, но тут услышал, что разговор зашел о линчевании. До меня донеслись ругательства и угрозы. Я понял, что Смит... Не пошел по тропинке домой, а поднялся из долины в горы. Тогда, обогнув хижину, я направился к горам, вступая по устилающему долину ползучему песку. Бесплодная эта долина окружена горами, склоны которых покрыты причудливо окрашенными вулканическими породами. То тут, то там торчат пучки полыни или колючий кустарник. Иногда можно встретить чахлый кактус». Месяц стоял низко, звезды давали немного света. Небо казалось перегороженным стеной молчаливых гор. Через некоторое время я увидел, как темноту позади меня прорезал луч фонарика Началась погоня. Двое совершивших преступление приготовились свалить все на ни в чем не повинного человека. Их расчеты строились на том, чтобы он не успел доказать свою невиновность. У меня был единственный шанс помочь ему находиться между преследователями и намеченной ими жертвой. Разумеется, никакими доказательствами виновности Фейна и Крайдера я не располагал. Мне лишь было ясно, как божий день, что в ограблении участвовали двое и что Манса убили только потому, что он видел одного из преступников без маски».